Орлеанский герцог Луи Филипп, 1773-1850 годы, французский король с 1830 по 1848 год, старший сын Филиппа Эгалите, страница 292. Осмонт Антуан Барон, 1754-1823, французский прилад, генеральный викарий архиепископства Тулузского, с 1802 года епископ Нансийский, В 1810 году назначен Наполеоном, архиепископом флорентийским. Но папа отказался признать это назначение, и в 1814 году ему пришлось возвратиться на епископство в Нанси. Страница 248. о Риф Александр Морис Блан. Граф 1754-1830 годы. Французский дипломат, несколько раз временно управлявший Министерством иностранных дел. Страница 289. Ото Луи Гильон, граф Мослой, 1754-1817, французский дипломат, немец по происхождению. Основные его посты. Посланник в Лондоне в 1801-1803 годах. Посол в Вене в 1809-1813. Участвовал в переговорах о браке Наполеона с Марией Луизой, страница 143. Павел I, 1754-1801 годы, русский император с 1796, сын Петра III и Екатерины II, страница 154-161, Пака Бартоломео, 1756-1844, итальянский кардинал и государственный деятель, папский нунций при Людовике XVI, участвуя в переговорах папы с Наполеоном, энергично поддерживал интересы папского престола. Когда Папа Пий VII был захвачен Наполеоном и отправлен в плен в Тен-Эбло, Пако сопровождал его во Францию, был арестован и заточен в крепость, как автор булы об отлучении Наполеона от церкви. После подписания конкордата был возвращен в Рим, оставил мемуары, опубликованные в 1830 году. Паншо, женевский банкир, поселившийся в Париже, напечатал работу о государственных финансах Франции и Англии. Вышедшую в Париже в 1781 году. Страница 104. Патра. Французская актриса, вероятно, дочь актера и драматурга Жозефа Патра, выступавшего в ролях благородных отцов. Страница 190. Пен Вильям, 1644-1718, основатель штата Пенсильвания в Америке, сын английского адмирала, примкнул к хвакерам, организовал их переселение из Англии в Северную Америку, где получил территориальную концессию, названную по его имени Пенсильванией. Сильва по латинский лес и построил город Филадельфию, страница 138 -я. Пентьевр Луи Жан-Мари Бурбон, герцог 1725-1793. Французский адмирал, правнук Людовика XIV, отец принца Ламбаля и герцогиня Орлеанской. Страница 88, 352. Пентьевр Луиза Мария де Лаида Бурбон, герцогиня, 1753-1821 годы. Жена герцога Орлеанского Филиппа и Галите, дочь герцога Пентьевра. Страница 344, 350, 374. Перегор Маргарита Толеран, графиня, родилась в 1727. Автор воспоминаний приходился ей внучатым племянником. Страница 88. Перегор Эдмонд, смотри Толеран, Перегор. Периньон, Доминик, граф. Воследствии Маркис умер в 1818. Депутат Законодательного собрания, член Совета 500, командовал корпусом в 1796 году в сражении при Нови. С 1804 маршал и затем главнокомандующий армией Неаполитанского королевства, страница 225. -я. Петион де Вильне в Жером, 1756-1794 годы, адвокат, депутат третьего сословия в Генеральных Штатах. Избран мэром Парижа в ноябре 1791-го. Удален с этой должности Людовиком XVI за то, что не сумел предупредить восстание 20 июня 1792 года. Вскоре король вынужден был допустить его восстановление в должности мэра под давлением парижских секций. Обвиненный Рубиспьером в соучастии в измене Дюмрье, он более года скрывался и был найден в поле полусъеденным волками. Страница 132. Петр I. 1672-1725. Российский император. Страница 154. Петр III. 1728-1762. Российский император в 1761-62 годах, свергнутый гвардией и убитый в замке Ропша, внук Петра I, сын царевны Анны и герцога Гольштейн-Готторбского. Страница 154. Пети Фитзмориц Вильям, первый маркиз Ленсдаун (1737—1805), английский государственный деятель, более известный под своим прежним титулом графа Шельбурна. Несколько раз входил в состав кабинета. В 1766-1768 годах был статс-секретарем по делам колонии, пытался вести примирительную политику в отношении Америки, но не встретил одобрения остальных членов правительства и вышел в отставку, страница 134-я. Петти Фитцморец Генри, Третий й маркиз Ленсдаун. 1780-1863. Сын Вильяма Питти от второго брака. Английский государственный деятель, занимавший разные посты в английском кабинете, в том числе, стать секретаря по внутренним делам при Каннинге. Страница 134. Пьетро Микель. 1747-1821. Итальянский кардинал, сосланный Наполеоном за отказ присутствовать при его бракосочетании с Марией Луизой. Страница 248-273. Пи VI. Джованни Анджело Браски. 1717-1799. Римский папа с 1775-го занял открыто враждебную позицию относительно французской революции и в 1791-м отверг новое гражданское устройство церкви. Отключила церкви автора настоящих мемуаров за его антицерковную политику в учредительном собрании. Во время директории его территория была занята французскими войсками. Он унырвал в плену, Страницы 154-164-237-276. Пий седьмой. Барнабо Луидже Григорио Киарамонти, 1740-1823. Римский папа с 1800-го заключил с Наполеоном Конкордат в 1801-м, восстановивший во Франции католический культ. В 1804-м прибыл в Париж, где короновал Наполеона императорскую короной. Притеснение и территориальное ограбление папской области Наполеоном привели к ссоре папы с императором. Рим был занят французами в 1808 году, а папа под конвоем перевезен во Францию. Он пробыл в плену почти до самого конца империи Наполеона. Страницы 164-236, 241-258-275 Пипин Короткий, 1714-768 годы, первый французский король из Каролингского дома, сын майор дома высшего сановника Карла Мартелла и первоначально сам майордом дом при королях Мировинкского дома. Затем при содействии римского папы низложил последнего Мировинкского короля Хильдерика III и по постановлению народного собрания был возведен на престол. Страница 242-243. Пит Вильям (1759–1806) называемый, в отличие от своего отца Вильяма Пита герцогом Читама. Питом младшим английский министр с 1784 по 1801 и с 1804 до самой смерти, состоявший во главе английского правительства. Как представитель интересов торгового и промышленного капитала, Пит стоял за принципы свободы торговли. Уничтожение рабовладельчества даже некоторого самоуправления колоний. Со времени революции упорная борьба со Францией сделалась основной целью политики Пита. Сначала он боялся заразительного влияния революционных идей на Англию, но потом особенно сначала наполеоновского владычества. боролся прежде всего ради ослабления французской торговли и промышленности. ради освобождения европейских рынков от французского преобладания и обеспечения Англии от возможности французского нашествия. На французских эмигрантов смотрел с пренебрежением, пользуясь ими для возбуждения смут и интриг против революции во Франции. Толерана он презирал за взяточничество и постоянное предательство, но терпел его присутствие в Англии, пока враждебные происки других эмигрантов против Толерана не побудили его дать приказ о высылке из Англии опального князя. Питер организовал в 1795 году десант французских эмигрантов на мыс Киберон на западном берегу Франции. И когда его потом укоряли в последовавшем за этой высадкой кровопролитии, он с торжеством заявил, что не пролилось ни капли английской крови. Когда в 1801 был заключен уже без него амьенский мир между Англией и Францией, он не верил в прочность мира и энергично готовился к войне. В 1804 вернувшись к власти, он немедленно стал готовить новую коалицию против Наполеона. В коалицию вошли Австрия, Англия и Россия. Пит финансировал войну 1805 кончившуюся поражением Австро-Русской союзной армии под Аустерлицем 2 декабря 1805 -го года. Это произвело потрясающее действие на Пита. Вскоре после получения рокового известия он скончался. Страница 136, 163, 173. Пишей Грю Шарль 1761-1804. Французский генерал в молодости был репетитором в Бриенском военном училище. Среди его учеников был Бонапарт. С 1791 начал при поддержке Сен-Жюста и Робеспьера быстро продвигаться по службе и к концу 1793 был уже главнокомандующим Рейнской Амазельской армии, а затем и Северным. Конвент провозгласил его после ряда побед спасителем Отечества и позволил ему объединить в своих руках командование почти всеми французскими войсками. Не сочувствуя политике конвента, Пищегрю вошел в сношение с принцем Конде, командовавшим армией французских эмигрантов. Об его измене правительство было извещено Муро и пищегрю был смещен. В 1797 он был избран членом и затем председателем Совета 500. Во время переворота 18 Фруктидора 5 -го года был арестован и сослан в Каен, но бежал оттуда в Англию, где действовал в пользу бурбонов. В 1803 он пробрался во Францию для участия в попытке свержения... Первого консула, но был схвачен, посажен в тюрьму, затем найден в ней мертвым. Страница 155, 167. Полиньяк, Иоланда, Мартина, Габриэла, Поластрон, графиня, впоследствии герцогиня, 1749-1793, фаворитка Мария Антуанетты, гувернантка королевских детей, использовавшая свою близость к королеве с целью получения синекур для своих родственников, огромных пенсий и подарков. Сильно содействовала непопулярности Марии Антуанетты. Эмигрировала через два дня после взятия Бастилии. Страница 111. Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза, 1721-1764. Мать ее была женой простого слуги, ставшего затем поставщиком припасов для армии. Ее незаконным отцом был синдик Ле Мурман де Турнегем, давший ей светское образование, оставивший ей большое наследство. Он выдал ее замуж за своего племянника Ленурмана де Тиоль. В 1745 году она сошлась с Людовиком XV при содействии своего родственника, придворного лакея, была официально введена ко двору, получила титул маркизы Помпадур и почти 20 лет сохраняла положение фаворитки. Она вмешивалась в государственные дела, принимала участие в создании Австро-французского союза, вызвавшего семилетнюю войну 1656-1663 годов между Пруссией и Англией, с одной стороны, Россия, и Францией, Австрией с другой. Страница 88. Фон, граф, младший губернатор герцога Луи Филиппа Жозефа Шарцкого. Впоследствии герцога Орлеанского. Страница 88, 343. Пон Сонби, сэр Фредерик Кавендиш, 1783-1837, английский генерал, участвовавший в войне Англии с Наполеоном на Пиренейском полуострове и в битве при Ватерлоо, страница 287. Понятовский Иосиф, князь, 1763-1813, польский генерал, племянник короля Станислава Понятовского, Первоначально служил в австрийской армии. В 1792 году главнокомандующий организованными им польскими повстанческими войсками. В 1794 году служил под начальством Костюшка. В герцогстве Варшавском был военным министром. В 1812 году в походе Наполеона на Россию командовал польским корпусом, отличившись в битве при Лейпциге, получил звание французского маршала. Утонул во время отступления французской армии. Страницы 176-178. Порталис Жозеф-Мари, граф, 1778-1858 годы, французский государственный деятель, дипломат в эпоху империи, секретарь министра вероисповедания, которым был его отец, и после его смерти временно управляющий министерством, затем член государственного совета. Извещенный аббатом Остросом своим родственникам, о папском послании, он не сообщил о нем Наполеону, за что был отставлен. В 1828 занимал в кабинете Мартиньяка пост министра юстиции, затем министра иностранных дел. Страница 247. Прат. Доминик. 1759-1837. Архиепископ Малина, получивший это назначение от Наполеона, за исполнение в 1808 году дипломатической миссии в Испании, куда он был послан королю. В 1814 сотрудничал с Толераном в стремлении к реставрации бурбонов. Страница 282. Прайс Ричард, 1723-1791, английский моралист, философ и публицист, получивший большую известность, своими памфлетами, в которых выступал за независимость американских колоний. Страница 134. Прислий Жозеф, 1733-1804, известный английский химик, священник Диссидентской церкви. Выступал против политики правительства в отношении американских колоний, эмигрировал в Америку, где и умер. Страница 134. «Прусская королева, смотри, Луиза». Пюзье, Луи Брилар, маркиз Пюзье и Селери, 1720-1770, французский дипломат, министр в 1752-1756 годах, двоюродный дед графа Жан Лиса, мужа писательницы и владелец родового поместья Селери, страница 350 -я. Равес Симон, 1770-1849, французский роэлист, активно участвовал в восстании Леона против конвента. В период империи жил в уединении, в 1814 участвовал в восстановлении Бурбонов, в 1819 председатель Палаты депутатов, страница 286. -я. Раде Этьен Барон, 1762-1825. французский генерал командовавший жандармерией. ему было поручено наполеоном взять папу Пия VII под стражу страница двести сорок расин жан тысяча шестьсот тридцать девять тысяча шестьсот девяносто французский драматург страница двести рауден фрэнсис первый маркиз ганстингс тысяча семьсот пятьдесят 1826. Участвовал в войне с Америкой. Член Палаты Лордов, генерал-губернатор Бенгалии, главнокомандующий английскими военными силами в Индии, затем губернатор Мальты. Страница 134. Ревильон. Обойный фабрикант в парижском предместе Сент-Эндуан. На его фабрике произошло 28 апреля 1789 года восстание рабочих. Страница 376. Рейналь, 1713-1796, аббат, французский историк. За работу по истории европейских учреждений в обеих Индиях, в которую он изобличал колониальную политику европейцев, церковь и инквизицию, подвергся во Франции гонениям и искал убежище в Петербурге у Екатерины II, Страница 108. Рейнгард Шарль Фредерик, граф. тысяча семьсот шестьдесят один тысяча восемьсот тридцать французский дипломат заменивший в тысяча семьсот девяносто девятом на посту министра внешних сношений в тысяча восемьсот годах послание к годах вестфалии страница двести двадцать Рейхштадтский герцог, Наполеон Франц Иосиф Карл, 1811-1832, иногда называемый Наполеоном II, единственный сын Наполеона от второго брака с австрийской эрдер Марией Луизой, получил при рождении титул короля римского. После падения Наполеона был привезен в Австрию с титулом герцога Рейхштадтского, служил в австрийских войсках и умер от чихотки. страница 244 297. Римюзо Гюст Луран, граф, 1762—1823, адвокат при Счетной палате, в э при консульстве префект дворца, затем первый коммергер Наполеона и директор императорских театров. Обязан был придворной карьерой своей жене. Оставил мемуары. После реставрации служил в провинциальной администрации. Страница 169-199. Рец Жан-Франсуа Поль-Гонди. 1613-1679 годы. Французский кардинал. С детства был предназначен отцом к занятию архиепископства Парижского, которое не раз находилось в руках членов семьи Гонди. Сам не чувствовал ни малейшей склонности к духовной карьере. Уже будучи коадьютором парижского архиепископа, принимал участие в смутах фронды. Должен был покинуть Францию и мог вернуться в нее лишь после смерти Мазарини. В 1662 втором сложил себя должность парижского архиепископа, место блюстителем которого он был по смерти архиепископа своего дяди и получил аббатство сен деним Его мемуары, изданные впервые в 1717, дают яркие портреты деятелей фронта и очерки всего движения. Член конвента Лежандр называл эти мемуары «требником революционеров», страница 95-341. «Римский король, их штатский герцог». Ришелье Арман-Жан-Плесси, герцог 1585-1642. Ему первоначально покровительствовала мать Людовика XIII, королева Мария Медичи, содействовавшая получению им кардинальского достоинства и назначению его в 1624 в Королевский совет. С тех пор он оставался в течение 18 лет до самой своей смерти настоящим правителем Франции, отодвинувшим в тень короля Людовика XIII. Его активная деятельность была направлена на создание во Франции бюрократической монархии, на искоренение феодальных прерогатив аристократии. Он вел борьбу с оппозицией высшего дворянства и с гугенотами, служившими им прикрытием. Сопротивление последних было сломлено взятием их крепости ла -Рушель, а значение дворянства в провинциях умалено назначением туда королевских чиновников-интендантов. Мария Медичи, выступавшая против Ришелье, должна была сама отправиться в изгнание. Ришелье привлек Францию к участию в тридцатилетней летней войне, продолжавшейся с 1618 по 1648 и вызванной борьбой габсбургского универсализма и римского ультрамонтанства с протестантизмом и стремлением германских князей к автономии, причем во внешней политике кардинала Ришелье выступал на стороне протестантов. для противодействия влиянию Австрии. Между прочим, он построил в Париже кардинальский дворец, который после его смерти перешел королю под названием Пали-Рояль. Страница 87-95-102 Роби Спьер Максимилиан Марий Сидор, 1758-1794, французский революционер. До революции адвокат Вараси, депутат Генеральных Штатов от третьего сословия, вождь кабинского клуба, фактически глава кабинской республики. Был казнен 10-го термидора 2 -го года. 28 июля 1794, страница 380 Руверело Аурелио (1748—1812) итальянский кардинал участвовал в церемонии второго брака сочетания Наполеона. Сторонник примирительной политики Церкви в отношении императора. Страница 267. Рокур (фамилия Франсуазе Сусиерот) (1756—1815) французская трагедийная актриса. Страница 190. Ремильи Самуэль Сэр, 1757-1818, английский законовед, член Палаты общин, известный своими работами по реформе устаревшего английского уголовного права, страница 134-я. Рош Аймон Шарль Антуан, 1697-1777, архиепископ Римский с 1762 и кардинал с 1771 -го года, короновал Людовика xvi С 1735 по 1775 принимал участие во всех собраниях духовенства, председательствуя на них с 1760 года. Страница 95, 102. Рош Жак Лен, Луи Верджье, Маркиз. 1777-1815. Генерал-майор, пытавшийся в эпоху «Ста дней» поднять Вандею за дело бурбонов и убитый в сражении – Брат известного вандийского генерала, убитого в 1794 году, страница 285. Рош-Фуко Доминик, 1713-1800 годы, архиепископ Руанский и кардинал участвовал в Генеральных Штатах, эмигрировал в 1792, страница 101. рош Леонкур Франсуа Александр Фредерик герцог. 1747-1827 депутат Генеральных Штатов эмигрировал после 10 августа 1792 года. При реставрации член Палаты Пэров известен Организации просветительских учреждений и филантропической деятельностью. Страница 146. Рош-Фуко, Денвиль, Луи, Александр, Герцег, Деля-Рош, 1743-1792. Участник собрания на таблии 1787 года, представитель дворянства в Генеральных Штатах, где он присоединился к третьему сословию, был убит в сентябрьские дни 1792-го, страница 132 380 Рудольф Габсбург, 1218-1291. Первоначально владетельный граф Эльзасского дома, объединивший в своих руках земли по левому берегу Рейна. С 1273 император, основатель династии Габсбургов, благодаря завоеванию им богемии, престол Габсбургов был перенесен с Рейна на Дунай, страница 221-я. Рульер Клод, 1735-1791, секретарь посольства в Петербурге, где наблюдал переворот 1762-го и впоследствии написал работу... появившуюся после его смерти в 1797. В 1768 году ему было поручено написать для дофина впоследствии Людовика XVI историю о в Польше.